Примешь ли ты его помощь или погибнешь в водовороте греха, греха, греха? Здравствуйте, друзья! С вами ведущая Елена Щербакова. Сегодня мы продолжим разговор о смысле и цели человеческой жизни. Дар напрасный, дар случайный, жизнь. Зачем ты мне дана? Эти пушкинские строки легли на бумагу в один из воскресных дней, после того, как взволнованный и печальный поэт вернулся домой из Успенского собора Москвы. Там, скрестив по своему обыкновению руки, он простоял всю длинную проповедь митрополита московского Филарета. «Где ты был так долго?» – спросила его жена. «В Успенском. Кого там видел?» «Ах, оставь!» – ответил Александр Сергеевич, и, положив голову на руки, зарыдал. «Что с тобой?» – встревожилась жена. «Ничего, дай мне скорее чернил и бумаги. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум». Так заканчивалось это стихотворение, написанное Пушкиным в часы тяжелого состояния души, отданной по его словам «безумству, лени и страстям». В ответ на эти строки митрополит Филарет вскоре тоже послал поэту свои стихи. «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Ум молчит, но сердце ясно, жизнь от Бога нам дана. Не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я, своей нравной властью, зло из темных бездн возвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне» забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум. Дорогие слушатели, пусть эти слова истины станут эпиграфом к нашему сегодняшнему разговору. «Вникай в себя», писал своему молодому ученику Тимофею апостол Павел. Надеюсь, что слово нашего гостя, пастора Владимира Петренко, поможет вам в этом. Представьте себе, пожалуйста, такую ситуацию. Студент по имени Саша, он живет в городе Новосибирске, решил поехать в город Казань, посетить свою бабушку. У Саши есть определенная, очень конкретная цель. Он хочет увидеть бабушку. Ради достижения намеченной цели сел он в Новосибирске в вагон пассажирского поезда, идущего именно в Казань. Каждому, кто заходил во время пути в его купе, Саша мог ответить на три важных вопроса – откуда он едет, куда едет и зачем он едет в Казань. Поэтому его предприятие, его путешествие имело смысл. Он не ехал на авось в Казань или в неизвестность, но в совершенно определенное место. Саша прекрасно знал, зачем он купил билет и зачем сел в поезд. Он хочет видеть бабушку. Итак, студент Саша в пути из Новосибирска в Казань. Друзья, этот пример дает хорошую иллюстрацию, как нам понять смысл нашей жизни. Саша выехал из Новосибирска. Название этого города начинается с буквы Н. Поставим вместо него другое слово – начало. А цель его маршрута – Казань. Первая буква К. Тоже заменим его на другое слово – конец. Ведь наша жизнь тоже подобна путешествию. Она имеет свое начало и движется к своему концу. Чтобы мне понять смысл моей жизни, нужно найти ответ на три важных вопроса. Во-первых, откуда я, где мое начало. И во-вторых, необходимо выяснить, куда я иду, чем заканчивается земная жизнь и что будет потом. А в-третьих, необходимо знать, зачем я направляюсь от станции начала к станции конец. С какой целью я живу на этом свете. Ответы на эти вопросы открывает человеку один единственный достоверный источник информации. Это священное писание. Именно Священное Писание начинается так «Вначале сотворил Бог небо и землю». И потом далее мы читаем в Библии, что Бог создал человека и то, как Он его создал. Наше начало – Бог. Мы не часть Его самого, но Его творение, Его создание. Мы не результат слепой случайности, эволюции. Нет, мы Божье творение. В другом тексте Священного Писания читаем «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле». На вопрос «Откуда мы?» Божье откровение дает нам однозначный ответ. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Также однозначно описывает нам Священное Писание и то, куда уходят люди. «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь «Возвратитесь, сыны человеческие», написано в Псалме 89. И далее читаем в этом же Псалме. «Дней лет наших 70 лет» а при большей крепости – 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим. Смерть, которая завершается наше существование на этой земле, является следствием большой трагедии человечества, то есть грехопадения. До этого не было смерти. В третьей главе книги «Бытие» описано согрешение наших прародителей – Адама и Евы. Они нарушили повеление Творца, в этом был их грех. Именно грех принес в этот мир смерть. И после этой катастрофы, которая произошла в саду Эдема, живут люди всего лишь определенное время, а потом умирают. В момент смерти кончается земное существование человека. Мы все это знаем. Но смертью не заканчивается его существование вообще. Священное Писание учит, что потом, после смерти, нам нужно будет предстать пред Богом и дать отчет за свою жизнь. Каждому из нас предстоит Верховный Суд отчет перед святым Богом. Мы читаем, и как человеку положено однажды умереть, а потом суд. Дорогой слушатель, Бог не создал человека для наказания, для смерти, для горя. Бог не только сотворил человека, но и создал ему все условия для жизни, чтобы наша жизнь, если мы выполняем эти условия, имела смысл, чтобы мы были счастливы и имели светлое будущее. Он не хочет, чтобы наша жизнь заканчивалась проклятием со стороны святого Бога. Нет, Бог, который нас создал, желает возложить на нас королевскую корону, венец славы, как это называет Библия. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», читаем в книге «Откровение». Но вернемся к началу жизни на этой планете. Вот что сказано об этом в Евангелии, которое записано апостолом Иоанном. Оно начинается такими словами. Вначале было слово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 как найти себя в жизни. Для того и пришел в наш мир к нам, людям, Иисус Христос. Немного позже сам Иисус свидетельствует о себе. «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Да, тот, кто следует за Иисусом, кто живет Его идеями, имеет жизнь со смыслом. С Ним мы имеем и славное будущее, и больше того, С Ним мы имеем не только славное будущее, но можем с Его силой и с Его помощью жить так, чтобы наша жизнь была полезна другим. Иисус говорит, вы свет мира, и так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Но что же нам необходимо, чтобы так жить с Иисусом? Нам необходимо малое. Необходимо понять, что мы без Бога живем во тьме, осознать, что мы грешники и нуждаемся в прощении которое Бог приготовил для нас в Иисусе Христе. И Священное Писание говорит, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. А Сам Иисус говорит нам о Себе так, ясень путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Богу, к Отцу, как только через Меня. Кто принимает Его, тот начинает новую жизнь. Жизнь, которая делает нас способными быть светом в этом мире. А в конце жизни с радостью встретить Бога, который возложит на нас заслуженный венец. Вернемся еще раз к нашей иллюстрации в начале. Вы сидите в поезде, вы в пути, поезд вашей жизни движется. Если сегодня кто-то спросит вас, откуда вы и куда направляетесь, что вы ему ответите? Многие, не имея ответа на эти вопросы, не зная смысла своего существования на земле, находятся в большой опасности быть обманутыми, что счастье в хорошем празднике, застолье, где много спиртного, или в развлечениях с женщинами, или в наслаждениях от наркотика. Но это мнимое счастье. Это не счастье. Это обман, капкан, ведущий нас к зависимости, к рабской зависимости от греха. Иисус, свет мира, хочет, чтобы вы были счастливы поистинному. Если вы хотите больше узнать об этом, вам необходимо познакомиться с Библией. Вот что говорит апостол Петр о важности священного Писания. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». «Иисус приготовил вам счастье. Он дает вашей жизни смысл. Он свет этого мира». Он любит вас и имеет план для вашей жизни. Искренно читая Писание, взойдет и в вашем сердце Божий свет, и тогда вы начнете понимать ваши призвания и ваш смысл на этой земле. Проходит время нас, не жалея нас, не щадя. Печальным взглядом, тихо старея, видим себя. Несется жизнь, словно царский всадник, прошлое в Пыль. Порой трудно нам разобраться, что небыль, что были. Жизнь даётся Богом, это твёрдо знай За её порогом есть и ад и рай Жизнь и дар беспечна Чистый, чистый жемчуг Господу отдай Смеются годы Нас украшая Блеском сидим. Мы все спешим Что-то успевая И все грешим Чужую боль Редко замечая Чаще смолчим К рукам Иисуса Не припадая Гордо стоим Жизнь дается Богом, это твердо знай, за ее порогом есть и ад, и рай жизни дар беспечна, ты не растеряй, Словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, Словно чистый, чистый жемчуг, Господу отдай.